Глава 16, в которой неприятности Каран усугубляются, а у дома поместного чародея появляются очень странные гости. Я хорошо помнила рассказы бабушки о последних днях ее жизни в Ардансе. Бабушка небезосновательно считала, что подобные истории учат меня быть готовой к любым жизненным невзгодам. К тому же... Они напоминают, как ценен спокойный уклад жизни и как легко с ним распрощаться из-за какой-нибудь глупости — собственной, либо же близких родственников. История эта была такова в общих чертах. Солнечным утром, вскоре после того, как перестали приходить вести от батюшки, бабушка с бодейкой полной грязной воды подошла к черному входу на кухне распахнула дверь и выплеснула содержимое на троих стражников, внезапно обнаружившихся у дверей. Те чинно и спокойно охраняли черный ход на случай, если заговорщики, прячущиеся в нашем доме, решат без всякого воображения сбежать именно этим путем. В следующий момент двери парадного входа затрещали от сильных ударов, и оттуда послышалось — «Именем короля Орданции! Открывайте!» Предложение было риторическим, потому что сразу же за этим дверь с грохотом рухнула на пол, и в доме начался обыск. Бабушка некоторое время стояла на пороге с пустой бодейкой, а заставить ее остолбенеть было довольно сложно, уж поверьте мне. И пыталась сообразить, стоит ли предложить стражникам у черного входа полотенца или о правилах хорошего тона теперь можно забыть за их полной ненадобностью. Впоследствии стражники появлялись в нашем доме едва ли не каждый день. И ко времени высылки нашего семейства из Орданции, бабушка уже привыкла, что выбрасывать что-либо из окон, резко открывать входные двери или пытаться чистить дымоход — которые особо рьяно проверяли на наличие в нем бунтовщиков, бесполезно и даже опасно. Поэтому, когда я, переодевшись в халат после купания, распахнула двери черного хода и окатила мыльной водой двух мужчин в зелено жёлтой форме эсвардских стражников, то удивилась куда меньше, чем можно было ожидать. Стражники с достоинством обтекали, не проронив ни слова что свидетельствовало о высоком уровне дисциплины в подразделениях эсфордских защитников законности и порядка. Поставив ведро на пол, я, стараясь не выказывать подозрительной поспешности, пошла к парадному входу, где уже слышалось «Откройте именем бургомистра!» Но, увы, не успела. Дверь с грохотом упала на пол в точности, как описывала бабушка Бланка, И я смогла лицезреть на своем крыльце едва ли не всю Эсвардскую стражу во главе с капитаном. Крыльцо было небольшим, поэтому мои незваные гости выглядели несколько сплюснуто и зажато. И даже не сразу заметила, что из-под капитанской подмышки выглядывает пышущий злобой бургомистр. Где магистр Виктредис? выкрикнул он. Тут я, наконец, смогла вдохнуть, потому что до этого чувствовала, будто все мои внутренности свело крайне болезненной судорогой, и подумать, «Это не за мной, а, следовательно, я еще успею удрать через чердак». «А в чем, собственно говоря, дело?» — осведомилась я, лихорадочно обдумывая, на какие такие куличики услать магистра, чтоб все эти люди дружно отправились в том же направлении. Это дало бы мне время для обдуманного побега с теплыми вещами и припасами съестного. В тот момент побег в халате и шлёпанцах не представлялся мне здравым решением. А зря. «Это преступный сговор!» — завопил бургомистр. Я сообразила, что напрасно надеялась на лучший исход, но было поздно, потому что далее последовало... «Взять пособницу злоумышленника!» Думаю, если бы я в тот момент была бы выспавшейся, не чувствовала ужасную боль во всем теле и могла бы здраво рассуждать, то бургомистр не успел бы договорить последние слова, как я бы уже преодолевала забор на заднем дворе, наплевав на халат, шлёпанцы и правила приличия. Никоим образом происходящее не могло закончиться чем-то иным, помимо виселицы. Поэтому нужно было попробовать пробежаться по потолку, ибо оно того стоило. Но я чувствовала себя так, как будто меня повесили еще две недели назад, а мое бездыханное тело потом таскали на потеху горожанам вокруг Эсварда, привязав за ноги к лошади, согласно мудрым народным традициям. Упомяну справедливости ради что и выглядела я не лучше. Все это, совокупности, и стало причиной того, что я уныло протянула руки вперед, ожидая, что меня тут же закуют в кандалы. Постояв немного с вытянутыми руками и сообразив, что мысль о кандалах пришла в голову только мне, я пробурчала себе под нас проклятие. Капитан стража, которого мои телодвижения, похоже, совсем сбили с толку, рявкнул что-то нечленораздельное, и двое стражников, протолкнувшись в дом, взяли меня под локти, явно испытывая облегчение, что им не приходится далее тесниться на крыльце, которое уже угрожающе трещало. «Вы обвиняетесь в пособничестве злонамеренному магистру Виктредису, кой сегодня осуществил свой давний преступный замысел» и покусился на жизнь моей супруги!» Торжественно и злобно объявил бургомистр. Даже мое плачевное самочувствие не помогло сгладить впечатление от этого заявления. «Чего?» — потрясенно промычала я, вытаращив глаза на бургомистра. «Магистр Виктредис настроенный враждебно к городу, вереному его попечительству и ко мне как его главе. Бургомистр в ответ прищурился и принялся отсидеть слова с самым проницательным и умным видом. Упомянутый магистр давно уже вынашивал план, как отомстить мне за все действия, которые я предпринимал, дабы вернуть его на подобающую стезю защитника города. Не знаю, как долго он ждал подходящего случая, но именно сегодня он воплотил свое гнусное намерение в жизнь. В корзине, которую лакей принес моей жене, вместо заказанных ею снадобий находился гад самого опасного вида. Волосы на моей голове зашевелились от ужасного подозрения, а бургомистр продолжал. Госпожа Винона впала в беспамятство от пережитого ужаса и до сих пор не пришла в себя. У нее началось нервическое расстройство, сопровождаемое горячечным бредом. Совершенно очевидно, что присмыкающаяся издохла в корзине от удушья либо другого неблагоприятного фактора. Лакей признался, что пару раз ронял корзину по дороге в соответствии же с планом магистра. Моя супруга должна была стать жертвой хищной твари, и только счастливая случайность. Я, слушая эту кошмарную историю, не кстати подумала, что если бы моего випероморфа, летучего, можно было бы убить, запихнув в корзину и пару раз уронив, то я бы сейчас не чувствовала себя как живой труп. Далее... С тихим спазматическим писком умерла мечта, в которой я с достоинством принимала чествование горожан, кричащих «Избавительница!», величаво шествуя по улицам Эсварда в развивающейся тоге. Я толком не успела придумать, как именно будут радоваться эсвардцы, узнав о моём героическом поступке и оценив размах крыльев випероморфа. А уже приходилось представлять, Как они будут ликовать, когда меня будут конвоировать от городской тюрьмы к эшафоту на площади. Потом, желая прояснить все до конца, чтобы не заблуждаться насчет степени безнадежности ситуации, я спросила. А как, прошу прощения, вы поступили с содержимом корзины? Конечно же, сожгли немедля, предсказуемо ответил бургомистр. Я кивнула, не вслушиваясь в дальнейшее обличение. Доказать, что именно летучий змей изводил местных жителей всю весну, теперь было невозможно. Мои догадки оказались верны. Все, что я пережила за последние два дня, не сыграло ровно никакой роли в общем итоге. Випероморф превратился в пепел, и мне должно было очень повести, чтобы в результате Меня не постигла его участь. Всё же в провинции, куда уважительнее относятся к традициям предков, виселицу могли признать неподходящим видом казни в данном случае. С большим трудом все присутствующие развернулись, слышался треск расходящихся швов на одежде и приглушенные проклятия. Несколько суматошно выстроились, И мы колонной двинулись к калитке по садовой дорожке. Первыми шли бургомистр с капитаном, затем волокла ноги я, теряя шлепанцы и кособоко кутаясь в халат. Два стражника бдительно поддерживали меня под руки. Сзади толпой брели остальные. Слышалось хлюпанье воды в сапогах у тех двух бедолаг, которым не посчастливилось сторожить черный ход. Скажу правду — повесит, в лучшем случае. И если скажу неправду — тоже повесит. Удивлялась я парадоксам жизни, но к определенному выводу прийти пока не могла. Думать у меня получалось плохо. Если уж подбирать метафоры, чтобы описать то, что творилось в моей голове, наиболее удачным было бы сравнение со старой голубятней, загаженный по самую крышу и битком, набитый пернатыми, в которую только что угодил метеорит средних размеров. Смотрела я исключительно в землю, поэтому внезапная остановка стала для меня сюрпризом. Я едва не ткнулась носом в спину бургомистра, меня тут же подхватили под руки, отчего пол и халата разошлись, не явив миру ничего приятного глазу. «Позвольте пожелать вам доброго дня, господа», — прозвучал довольно звучный голос, в котором слышались властные нотки. «Могу ли я осведомиться, тут ли проживает магистр Виктредис, поместный маг Эсварда?» Хотя секунду назад я была готова поклясться, что меня не способно заинтересовать никакое событие, исключая разве что упоколапсис, Но тут вытянула шею и попыталась втиснуться между бургомистром и капитаном, которые загораживали мне обзор. Еще со времен работы в академии я знала, что люди с таким голосом своим появлением зачастую кардинально меняют сложившуюся ситуацию, причем в любую сторону, как в хорошую, так и в плохую. Но так как мое положение было гнуснейшим из всех возможных, Во мне затеплилась надежда, что сейчас бургомистру станет не до меня. Внешность говорившего подтверждала мои предположения. У калитки стоял мужчина лет пятидесяти на вид, несомненно, благородного происхождения. Я бы даже подумала, что он может быть высокопоставленным магом из Совета Лиги, прибывшим по мою душу но одет он был скорее как дворянин, имеющий отношение к государственной службе. Определять, есть ли у человека способности к магии, я немного умела, однако не настолько, чтобы делать на основании своих изысканий хоть какие-то конкретные выводы. Другими словами, с закрытыми глазами я бы не смогла отличить деревенскую знахарку от магистра первой степени — тем более, что большая часть магов тщательно скрывала свои способности. Остановившись на мысли, что сейчас перед нами стоит все таки важный чиновник, анимаг, я отметила также высокий рост очередного незваного гостя и кудрявую макушку его спутника, которая виднелась из-за широкого плеча неизвестного. Чуть дальше, у развесистой липы, около дороги, фыркали две отличные лошади, по сравнению с которыми лучшие местные скакуны выглядели просто ничтожно. Что этим людям было нужно от поместного мага в нашем захолусте, я решительно не представляла. Хвала богам, этого не представлял и немного опешивший бургомистр, что позволило прояснить ситуацию. «С кем имею честь? Я бургомистр этого города». Гамильн Пруст. «Кендрик Теннант», — без всяких признаков любезности, — ответил неизвестный господин, и моя слабая надежда смогла приподняться на шатающихся ногах. Не было прибавлено ни «к вашим услугам», ни «позвольте представиться». Следовательно, перед нами стоял действительно важный чиновник, прибывший в город по серьезному делу, то есть воплощение кошмаров — любого бургомистра с воображением. В подтверждении правильности моих предположений под нас господина Пруста был сунут некий свиток с внушительной печатью. Я нахожусь здесь в связи с поручением светлейшего князя Йорика Эпфилеретского. Согласно предписаниям, скрепленным его личной печатью, Все должностные лица княжества должны оказывать мне всяческое содействие и выполнять все мои требования. Вот это да! Не каждый день доверенные люди правителя Эпфилереда появляются в таком забытом богами месте, как Эсвард. Это была беда по чищерате упырей, покушающихся на жизнь местных крестьян. Чтоб ввести бургомистра в состояние каталепсии, достаточно было визита наместника провинции, а перед нами стоял столичный гость высокого ранга с практически безграничными полномочиями. Да уж, воистину, у магистра Виктредиса на днях открылся дар предвидения. Происходящее было настолько невероятным, что бежать от него следовало – Все непременно и как можно дальше. Итак, продолжал господин Теннонд, заставляя бургомистра сотрясаться мелкой дрожью. Я повторяю свой вопрос: здесь ли проживает магистр Виктредис, и могу ли я его увидеть? протянул бургомистр, явно раздумывая, с чего же начать, чтобы потом не оказаться крайним. «Видите ли, я бы и сам хотел знать, где сейчас находится магистр Виктредис. Его деяния в последнее время не оставили нам другого выбора, кроме как заключить его под стражу и уведомить Лигу. Именно с этой целью мы и прибыли сегодня к его обиталищу, однако нашли там только его помощницу». Стражники, внимательно слушавшие речь бургомистра, на этих словах вытолкнули меня вперед, чтобы приезжий господин понял, о чем идет речь. Я запнулась, нашарила ногой свалившийся в очередной раз шлепанец и присела в некотором подобии реверанса, придерживая халат. То, что я производила самое отталкивающее впечатление, было очевидно. Это девица! «Доверенное лицо Тредиса, его заместительница. Вне всякого сомнения, она знает, где сейчас скрывается магистр», — обвиняющий ткнул пальцем в мою сторону бургомистр. «Ну, говори!» Так как по-прежнему мне было совершенно неясно, к чему идет дело, я пожала плечами самым несчастным и растерянным видом с надеждой, глядя в глаза своего возможного избавителя. «Вот! Она отказывается выдавать своего сообщника!» Не знаю, заметил ли это кто-нибудь, кроме меня, но на лице господина Теннанта на мгновение мелькнуло выражение досады, свойственное людям, которым надо решиться на весьма сомнительное дело. Я готова была поклясться, что пару секунд он раздумывал, что именно сказать и как поступить. Причем это было достаточно сложное для него решение. Его спутник незаметно сдвинулся в сторону, так что они теперь стояли рядом, и я видела, как они переглянулись. Все это заняло пару секунд, напряженность которых, наверное, заметила только я как самый заинтересованный в исходе этой беседы человек. «Ну, я вижу, что вы приложили все усилия к тому, чтобы она заговорила. Господин Теннант мельком взглянул на синяки и ссадины, украшающие мою физиономию, и я впервые ощутила благодарность покойному випероморфу. Если девушка после этого молчит, не значит ли это, что она и впрямь ничего не знает? Бургомистр, сообразив, как истолковал мой плачевный внешний вид приезжий чиновник, поперхнулся. «Но это...» «Совсем... никто не собирался...» «Я доложу, конечно же, о вашем служебном рвении в деле расследования произошедших событий», — бесстрастным голосом перебил его господин Теннант. «Но думаю, впредь вы воздержитесь от подобных методов в отношении чародейского сословия. Лига не любит» когда в подобных случаях разбираются без ее участия, и тем более ведут допросы с пристрастием. «Но...» «Я не собираюсь посвящать вас в тонкости дела, приведшего меня в ваш город». Безапелляционным тоном заявил чиновник с презрительным видом, смотря куда-то мимо всех присутствующих, так что ручаюсь, каждый успел почувствовать себя недостойным его внимания. «Мне необходим маг. Если исчезновение господина Виктредиса имеет какую-либо противозаконную подоплеку, я разберусь с этим после того, как выполню поручение светлейшего князя. Освободите его помощницу. Мне понадобятся ее услуги». Бургомистр растерянно моргал, покрывшись испариной, но все же нашел в себе силы, чтобы начать в третий раз. «Но ведь по закону нужно тут же уведомить Лигу». «Я сам это сделаю, когда посчитаю необходимым», — отрезал чиновник. «У меня есть все полномочия, необходимые для разбирательств в подобной ситуации». «Вы должны понимать, как должностное лицо...» Что такое государственные приоритеты и в какой очередности решаются вопросы подобного рода? Думаю, все когда-нибудь испытывали чувство полета во сне, а особо одаренные студенты академии, еще и во время занятий по левитации. Тело становится невесомым, а ноги перестают чувствовать землю, подгибаясь в колени. От счастья грудную клетку распирает и щекочет изнутри, а руки сами по себе делают взмах. Вот приблизительно это я почувствовала перед тем, как потерять сознание, убедившись, наконец, что опасность тюрьмы миновала, и мне, похоже, в кое-то веки повезло. Однако моя последняя осознанная мысль была вполне здравой. «Дьявол! Ну почему я надела этот дурацкий халат?»